откатившись немного по календарным датам. И мы эти данные привезли на Петре, предоставив прописанные военными аналитиками выжимки едва ли не раньше англичан, которые испытали все на своей шкуре. Да и мы, кстати, тоже. На своей шкуре и даже похлеще, когда от американских шрайков и противокорабельных гарпунов отбивались. «Да уж, как отмахались, сейчас, погодя время, и сам поражаюсь», – слегка потупился Терентьев, не понаслышке знавший, как тогда, уже только по опыту фолклендов, были пересмотрены многие концепции ведения войны на море, и корабелами, и спецами РЭП, и, что характерно, в ВВС и в морской авиации. «Так чего, спрашивается, генштаб ВМФ и сам Горшков не чешутся?» – не унимался Скопин. Три года уж прошло, а с окончательной гарпунизацией НАТО, когда кровь из носа надо перехватывать малоразмерные скоростные низколетящие цели, и подавно треба по уму скондоров снимать к чертям АК-725, заменив на донокортики, да точно, поставить там, по борту на шкафуте сразу по два зрака зенитно-ракетных артиллерийских комплекса. Согласен. Места под палубой для размещения всего этого хозяйства не очень, погреба опять же. Ну ничего, переселить замполита, перекомпоновать там все, включая комплексы постановки помех. Короче, впихнуть невпихуемые в максимально ограниченный объем. Раскатал губу. Кортик, даже с учетом снятых с Петра Великого и доставленных на изучение в конструкторские бюро со всем сопутствующим оборудованием и аппаратурой, раньше 86-го не обещают и на очереди на установку будут изначально новые корабли первой линии. Так-то! Этот вызванный к жизни воспоминанием вольный дискурс состоялся в Москве, а панировал Терентьев. Ручательство командира являлось одним из ключевых голосов в пользу «за», так сказать, кадрового вопроса. И сам перевод Скопина на ЧАЭФ оказался процедурой непростой. Через стандартные проверки и препоны КГБ непосредственно с посещением Лубянки, беседой, опросами, расписками. Следующим пунктом – долгое непонятное ожидание в штабе ВМФ, чтобы, так и не будучи принятым, быть усаженным в Волгу, доставивши его к зданию ЦК на Старой площади, где он предстал уже перед бывшим командиром. Терентьев же, всяко повязанный путами чиновничьих обязательств, тоже подержал его у себя, постоянно отвлекаясь на звонки многочисленных телефонных аппаратов, не особо располагая к откровениям, еще и показав, где кругом уши предупредив, что вся эта бодяга у него затянется еще часа на три с половиной, ходу найдя в ожидании полезную альтернативу, провел его в отдельную дальнюю комнату в кабинете, при этом запер входную дверь из с приемной на ключ. Вскрыл сейф, извлек ноутбук, включая на щелки в пароль. «Я тут себе пробил у безопасников право на личное пользование». «О, а я компа года полтора уже не видел». Короче, пока суть да дело, посмотришь тут сборку по проекту 1123. Пригодится, учитывая, на какой корабль тебя направляют. Да я как-то в теме, готовился. Лишнее в памяти не помешает. Вот чайник, электро и все приблуды, заварк, сахар, печеньки, гальюн, э, -э туалет, дверь справа. И только потом, подоспевшим окончанием рабочего дня, они перебрались в Терентьевское жилье. В ведомственную квартиру на Кутузовском. Там уже, чувствуя себя более вольно, разговорились. Впрочем, от возможной, чего ж, прослушки, дополнительно обезопасившись самым примитивным образом, включили фоновую музычку на магнитофоне, сев подальше от телефонов за голой, столешница, четыре ножки, журнальный столик, всяко устаив его для душевности, чем бог послал. «А я бы, будь моя оказия», — лился коньяк разговор. «Базовая спецификация у Кондора какая? Вертолета-носец-противолодочник, так?» Вот в первую очередь на этой ориентироваться. Вертушки К25 устарели, выработав свой потенциал. Однако втиснуть в Ангары более совершенную модель К27 вполне под силу. Главная проблема подъемники. Какого-то черта проектировщики не предусмотрели перспективу в пользу увеличения массы габаритных характеристик авиакрыла. А К27 на пару тонн тяжелее и на 2,5 метра длиннее. Не вписывается. Придется потратиться на полную переделку и замену лифтов нижнего ангара. Далее. Отказаться от гидроакустической станции «Орион». Во-первых, она просто устарела. Если до 80-х годов еще была способна взять субмарины НАТО на оптимальном удалении, то уже новейшие малошумные субмарины ей не по зубам. Во-вторых, надо понимать, что любая динамичная система несет в себе неустойчивые моменты и выявляет слабые – Иначе работа комплекса, выдвижной его части, в непосредственном контакте с морской водой подвергается постоянному воздействию солевых отложений и коррозии. Также при опускании обтекателя газ «Орион» ее огромные размеры отрицательно влияют на остойчивость. Вдобавок помещение приводов и агрегаторов «Поу» занимает немало внутреннего объема корабля. Посему ставим современный, меньший по весу в три раза гидроакустический комплекс «Полином», способный выходить в первую дальнюю зону акустической освещенности. Антенна станции, естественно, будет размещена в носовом обтекателе, бульбе, который к тому же, как известно, дает некоторый эффект снижения волнового сопротивления с приростом скорости. Уже хорошо. С такими модернизациями мы как минимум не выходим за паспортные тонны и внутренние габариты, лишь добиваемся наилучшей оптимизации. А вот если резать по живому, резать по металлу, тогда вообще имеет смысл увеличить корпус корабля в длину метров на 20. Тут сразу бьем всех зайцев. Сейчас нестандартное соотношение длины ширины корпуса негативно влияет на мореходные качества крейсера. Лишних 20 метров сразу исправит этот недостаток. Удлинение увеличит ангар, что добавит еще 4 машины к авиаотряду. Полноценное поисковое звено, доведя норматив по групповому базированию до 18 единиц. Известно уж, практика применения показала, что 14 вертолетов для оптимума противолодочной работы недостаточно. И как бонус, появятся дополнительные места для экипажа, кубрики, каюты, нормального размера камбусы, столовые. Ну а там, тудым-судым, пересмотреть номенклатуру носового оборонительного и ударного вооружения. Вихрь так и вовсе, пожалуй, заменить более гибким и точным по системе наведения инструментом. Поскольку случись локальный конфликт или встанут иные тактические задачи, этим ядрен батоном без последствий не вдаришь, минимум радиоактивностью нагадишь. Разумеется, обновление линейки вооружения влечет замену РЛС на более современные модификации. И напоследок болевая точка крейсера – энергетическая установка. Вместо котлотурбинной, газотурбинную, опять же, и по габаритам выгодуем, и обслуги ГЭО будет по штату меньше. В результате получаем полноценный противолодочник в оптимальных функциональных параметрах. Ты оборот это сбавь, мечтатель. С таким замахом проще новый корабль построить. Терентьев говорил медленно, скептически, немного кисло, пока его не торкнул коньяк, пока не отпустил насыщенный рабочий день. И зачем ты мне все это рассказываешь? «Так, как ты тут нарисовал, никто этим заниматься не будет. Ты себе представляешь масштаб работы, в какую копеечку это встанет? Китайцы не купят». «Китайцы?» — не сразу сообразил Скопин, но мигом с неподдельным интересом зацепился. «А при здесь китайцы?» Вырвавшись из северных периферий, режимного городка и особой секретной части, он испытывал неукротимое желание узнать из первых уст о больших стратегиях флота, о политических векторах страны в целом. Собственно, как и поведать, считал вправе о своих соображениях по этим же вопросам. Товарищ капитан второго ранга, голос извне вырвал из воспоминаний, вернув на борт корабля. Товарищ командир, у вас на ходовой просят. Удивился, как все же быстро светлеет в этих широтах. Разбухшее в атмосферной линзе солнце уже ярилось, заиграв бликами на мокрых гранях баковых надстроек Москвы кивнул высунувшемуся из двери на мостик мичману и нырнул вслед за ним со скрипом в мыслях отметив поправку обращения подчиненого сначала по званию и только затем командир да товарищ командиру экипажа еще заслужить надо как ни крути он тут для них неизвестно откуда назначенная темная лошадка даже для этого мичманца и все же и все же ледок оттаивает вахтенный офицер с ходу начал докладывать Сначала в пассиве засекли работу радара на кормовых углах, идентифицировав, скорее всего, как самолетную станцию. Затем кратковременно мазнули навигационный РЛС посмотреть, а он у нас практически на хвосте, приближается. Межконтинентал пассажир? Не похоже, слишком низко идет для Боинга и поправился. Для какого-нибудь пассажирского Боинга. и РЛС воздушной обстановки на кораблях не включали, дабы лишний раз не светиться, коль уж хотели сохранить скрытность выдвижения. По той же причине не выходили на дальнюю связь с узлом в Адене и штабом в Москве, пользуясь меж собой в отряде маломощными приемопередатчиками. Ночью, во избежании морского ДТП, кратковременно осматривались навигационными РЛС, работающими, в общем-то, в гражданских диапазонах. Сейчас, доплеровский расчет давал уточняющую ориентировку, неизвестный самолет при своих средних 550-600 км в час приближался быстро и... Он сменил курс и, по-моему, продолжает снижение. В голосе оператора сквозила неуверенность. «С таким раскладом его вполне хорошо визуально разглядим», заметил вахтенный офицер. «Да, возможно», — согласился Скопин, зацепив бинокль, направляясь на выход. Уже выбравшись на крыло мостика, додумал. «А если он по нашу душу, так и тем более». День уже был в полных правах, развеяв даже намеки на дымку. Видимость миллион на миллион, а за кораблями, невзирая на гуляющую волну, оставался долго не рассеивающийся кильватор. И можно было представить, как оно там пилотом из кабины самолета. На темный синий океан и две четкие пенные дорожки. Конечно, увидели. Цель снижается. Сигнальщики услужливо указали направление. Скопин вскинул бинокль, на нашарив. Черная точка, скачущая в ширине охвата оптики, обретала очертания. Быстро нас схватились и быстро отыскали, если вообще теряли. «Четырехмоторный, винтовой!» — неожиданно громко прокричал матрос, прильнувший к бинокулярной трубе. Ковторанг на это только уважительно повел головой. Поймать быструю точку самолета в БМТ, пусть и с острого угла, это надо было иметь навык. «Да это же наш!» — матрос продолжал удивлять зоркостью. «Наш?» — бинокль был уже почти не нужен. Заходящая с кормового угла тушка самолета совершила пологое приседание, снизившись примерно до полукилометра, если не меньше. Не далее, проходя и по траверзу, показав четко то, что так сноровисто рассмотрел сигнальщик, красную звезду на хвостовом стабилизаторе. Ан-12 в окрасе ВВС СССР. Махина прогудела мимо, покачав крыльями. Узнали. Плавно набрала высоту, оставляя за собой заметные за каждым из движков дымки выхлопа. «Красава!» — восхищенно не сдержался сигнальщик. «Вот зараза, только всполошил!» — раздался за спиной голос. «Наверняка и задано на Индию, если нарисовать прямую. Почти прямую». Скопин оглянулся. Старпом. «Ну и что это было?» «Военная транспортная авиация». Помощник пожал плечами и, поняв, что это и так было очевидно, высказал предположение. «Может у летунов негласный приказ на маршруте осуществлять разведку за надводной обстановкой? Контрольный осмотр района?» «Но нам-то ни о чем подобном, о таких вот фокусах не сообщали», — подчеркнуто надавил командир. «Связаться с ним?» «А зачем? Сделайте запись в журнале. Бортовой номер, время пролета». «Само собой, э -э, есть запись». Спускаясь вниз в каюту, капитан второго ранга снова вернулся к воспоминаниям, как сейчас увидев напротив себя столик со спиртным и снедью, и поплывшего и, наконец, расслабленного Терентьева. «Разговор». Как это иногда бывает, когда вчерашний важный разговор перебирается в памяти по косточкам, у тебя появляется соблазн дополнить свои немного сумбурные, не всегда связанные высказывания более глубокими смыслами. И что характерно, собеседник тоже видится нередко потворствующим твоим помыслом, и можно даже дорисовать из-за него более удобные фразы. Все это не для того, чтобы исказить истину, она так и так абсолютно, просто это придает необходимую внутреннюю устойчивость и завершенность. «А при здесь китайцы? Ты же говорил, и, как я понял, вся авральная показуха для индусов-кришнаитов». Скопин непроизвольно понизил голос. Информация являлась закрытой, однако и с ним вот бывший командир все же поделился, нарушив некоторые грифы. ну но -ну, скажешь тоже, копченые кришнаиты», – запротестовал Терентьев. «Я индийцев уважаю, не халявщики, всегда платят. Впрочем, и обольщаться в засос по поводу себе на уме индусов не буду. Но ты веришь, что в ВМФ Индии интересен вертолета-носец ПЛО?» А китайцам стало быть необходим? «Есть план!» – Терентьев замялся, вельнул взглядом. «Есть план подкинуть Пекину сказку о великом китайском флоте, про острова относительно спорных Спратли, парасельских, касательно Синкаку и всего остального. В общем, толкнуть их на освоение морских акваторий, как в свое время японцы, огребя у Халхингола, перенацелились от наших границ на океанскую экспансию». А там узкоглазых ждет тот же самый «Юэс-Неви», их субмарины в том числе. И тогда противолодочник вполне к месту. У наших спецслужбистов есть намерение провернуть дело так, что индийцы, а они нам в этом подыграют, уступят покупку крейсер по Лоу-Китаю. Точнее, Пекин лихо перехватит контракт у них из-под носа. Только Китай пока нынче не тот, что там у нас. И будет ли, понимающе согласился Терентьев. Во-во, чем расплачиваться за корабли будут? Найдут чем. Каждый китайоза по зернушку риса кинет, вот тебе миллиард зерен. Ну что смотришь, шучу. Хотя, как известно, в каждой шутке есть доля позитивных вероятностей. То есть, помимо индийской делегации... Да, возможно, на корабль к тебе прибудут и китайские военные наблюдатели. Но так, чтобы не пересечься с индийцами, дабы не нагнетать. Как известно, Пекин дружит с Сламабадом, с которым у Дели далеко от консенсуса. Во-вторых, визит хайнцев пройдет без всякого официоза. Ни к чему, покуда американцев будоражить, а то начнется перетягивание каната за китайского друга. Хотя в медиу дипломатов контактной группы сложилось такое впечатление, что Пекин к нам определенно тянется, наверное, в память о старых связях и помня о советской безвозмездности. Но дармовщинки нынче не будет, полагаю. В политике экономические расчеты порой приобретают вычурный характер. Можно отдавать оружие за номинальную стоимость, наживаясь на обеспечении боеприпасами, обслуживании, ремонте, модернизации. Возьмем противолодочные крейсера, твои любимые кондоры. Они уже практически подходят к заложенному в к концу срока службы. Старенькие. И, возможно, если дело выгорит, их придется как бы не по себестоимости отдавать. Тем не менее, валюта, даже бартерная, все равно валюта, и нам лишний ярд для постройки своих полноценных авианосцев не помешает. Ну, тогда давай уж призвал изнывшей трезвостью Скопинки войны едва початую, за полноценные. Разлили, чокнулись, опрокинули, не поморщившись, потянув с незатейливой сервировки советских деликатесов. «Знаю, на что ты намекаешь», — уловил интонацию собеседника Терентьев. «По опыту нашей реальности из всего советского авианесущего на боевом плаву сохранились только три единицы, да и те переделанные под трамплинные авианосцы. Остальные вроде бы как и не нужны оказались». «Угу», — Скопин закусывал полным ртом. «Во-первых, времена тогда такие наступили. Перестройка, развал, дележ, отсутствие финансирования, корабли без ремонта деградировали на приколе. Что не порезали за бесценок ушло к тем же китайцам по развлекательным комплексам? Да черт бы меня! Самолетов палубных нормальных не было. От этого кречеты с короткой взлеткой в качестве авианесущих оказались практически беспредметными». А будущий адмирал Кузнецов вошел в состав флота в самый неудачный момент, в самый разгар перестройки. А сейчас, надеюсь? Сейчас у нас другая ситуация. Вот в эксплуатацию ТВКР Баку переносится. Там всю конструкцию с набором перебирают. Будут стелить полетную палубу до носовой оконечности, как у Кузи. Дело не быстро И с намеком. Мы вполне успеем еще по одной. Терентьев сообразил с запозданием. А, понял, между первой и второй оперативно наполнив бокалы и, кстати, подсовы на тарелки. — Вот, попробую. Весьма. Я одну съел, две нам оставил. И сам же первый раз схохотался. В лучших традициях про Карлсона три пополам не делятся. — Жук! — оценил экспромт Скопин, оценив и предложенное. — Похоже на розочку. — Ммм! Ишь ты, слоеная розочка с мясом и грибами. Неужели с цыковской столовки? — Нет, это меня одна сотрудница, секретарша, домашним балует но ну -ну, — протянул с нескрываемым подколом Ковторанг. «Секретарша, значит. Цветы в горшках у тебя в кабинете тоже ее рук дело. Ох, ше эти равнодушные цветы! Знали бы они, сколько люди о них стихов сложили, да песен спели!» «Ты это к чему?» «Меня грызут смутные сомнения бунши. На тарелке розочки, в горшках цветочки. Тебя часом не подженить пытаются?» Терентьев скорее изобразил не отмахнувшись, мол, скажешь тоже, однако поспешил деловито увести разговор в прежнее русло. На чем этом там остановился? ТВК РБАКУ. Трамплин. Работы по столь серьезной переделке потребуют минимум два, а то и три года, отчего он по срокам вступления в эксплуатацию практически догонит Кузнецова. Погоди. А Кузю примут к девяностым? Убей, не помню. Поживи пока. С учетом наших знаний печали, Кузнецову тоже, очевидно, потребуются доработки. Так что и тут сроки сдачи немного растянутся. Можно лишь посетовать, что у нас в сохраненных файлах не полная проектно конструкторской библиотека, а так лишь. Хотя есть много чего полезного, выявленного эксплуатационными недочетами. Вот. А там, глядишь, и подоспеют миг и СУ корабельного базирования. По крайней мере, должны успеть покуда же, как говорится орлята учатся летать. Но на данный момент тут не поспоришь. Семейство вертикалок ОКБ Яковлева безальтернативно, так как сейчас только они могут работать, в том числе малым разбегом с короткой палубы наших авианесущих крейсеров. Погоди, погоди. Про самолеты я всегда любил, но что-то я в этих Яропланах совсем запутался. Семейство? Что ты хочешь сказать? И Як-38? Шоу, опять? Голосом мультяшного волка изумился Скопин. Все ж только кричат, что самолет отстой никуда не годный. Тем более, когда теперь есть сверхзвуковой универсальный Як-141. Не накладно ли тянуть два изделия одного целевого назначения? Не дал торопыга договорить. Речь тут уже идет о модернизированном штурмовике Як-38М и истребителе Як-39. У нас как раз на днях было профильное совещание в министерстве, поэтому свежо в теме. Суть такова. Условия КБ Яковлева на скорейшее введение в эксплуатацию сверхзвукового СВВП поставили строгий поскольку уже было известно, хватило опыта нашей реальности, как они затянули разработку, кормя обещаниями, мол, вот-вот, еще чуть-чуть, а в итоге на выходе не додел. Постановлением Совмина еще в 1982 году с ОКБ было решено снять все лишние работы по гражданским машинам, закрыли все неактуальные и нерентабельные проекты. Короче, чтобы сконцентрировались на главном. Ну и они там вместе с главным конструктором, видимо, прониклись и решили яйца в одну корзину не складывать. Разработанный график строительства прототипа Як-39 давал тот же срок окончания, что и для Як-141. В общем, в инициативном порядке взялись и за эти модификации, как уверяют, ограничившись внутренними фондами и средствами на текущие расходы мотивируя выигрыш преемственностью конструкции в освоенном производстве, якобы одно другому не мешало, а даже наоборот, удачно используя наработки и узлы на взаимозаменяемость. Короче, всякую упростив себе жизнь. Ну, вроде того. Как оказалось, не прогадали. Як-38М, по отзывам испытателей уже строевых летчиков, серьезно подтянул свои тактик технические характеристики. Як-39 с улучшенным Брео, радаром, расширенной линейкой вооружения позиционирует намного целевой. Не прогадали еще и потому, что 38М и 39 уже на палубах, а на 141-й приемка Минобороны, конечно, подписала сдаточные бумаги, но вот с такенным листом замечаний, потребовал доработок по комплексу вооружений и улучшению ЛТХ в серийном производстве. С СДМО, СДМО прянул в недоумении Скопин. А не ты ли тут мне Давича по секрету поведал о трех Як-141, приготовленных на отнюдь непарадную демонстрацию поклонникам Многорукого Шивы вместе с Брахмой и Вишну? Терентьев вздохнул, но с терпеливой укоризной пояснил. Три самолета к нужной дате яковлевцы предоставили. У нас как, забыл? Партия сказала, разбейтесь в доску, но чтоб было. А они и один разбили, еще пара осталась у них на полигоне, а эти три прошли полную программу испытаний, даже в статусе боевых но все равно являются предсерийными, потому что каждая машина в чем-то индивидуальная. А подробней? Да мне-то откуда знать. Вот заступишь на ПКР, будет у тебя досуг вдоволь пообщаться с товарищами из УКБ Яковлева, и с пилотами. Там, Терентьев неопределенно повел рукой, какие-то технические подробности в режимах управления и применения боевых систем. Короче, по теме. В Минобороны покумекали решили, что от добра добра не ищут, и теперь 38М и 39 полноценно включены в план выпуска МАП. В дальнейшем, по мере поступления 141-х, их предполагается реализовывать уже как чисто экспортные, например, для того же Китая, пусть тренируются, и непременно постараемся заинтересовать индийцев. А получится? Слишком уж Дели завязан на своих бывших колонизаторов. У них британские харьеры уже в эксплуатации и на носу сделка по покупке Гермеса под эти же самолеты. По Альбиону данные разнятся. С одной стороны, из донесений разведки делаются выводы, что англичане якобы не готовы отдавать свои корабли. Их немало перетопило при Фолклендах, самим нужны Тем не менее, Гермес модернизируют, но четкого определения нет. Для себя или соглашение с Дели все же остается в силе. British Aerospace поторопились объявить, что появился усовершенствованный Harrier 2. Однозначно с экспортным намеком закинув удочку индийской стороне. Но до начала эксплуатации выхода на серийные поставки им в лучшем случае еще 3-4 года. Я специально просмотрел наши козыри из рукава, файловую базу данных. Аналитики Генштаба высказывают всякие версии, вплоть до того, что индийцы могут поставить английские самолеты на наши палубы. Тут, конечно, будут некоторые сложности с переделкой инфраструктуры под чужаков. Однако у нас есть существенный противовес. На перспективу полная замена авиакрыла сверхзвуковым Як-141, учитывая, что он делает британские СВВП по всем показателям. И мотивация прозрачная, переучиваться с яка на Як будет куда как с подручней, догадался Скопин. Примерно так, уклончиво согласился Терентьев. А чего так не весело? Да, было вчера всяко. В довесок еще и совещаний по делам и проблемам ВМФ СССР. С обедой до самого поздна. Поговорили на повышенных тонах, это если быть тактичным. Полное собрание. Министр обороны, главком флота и другие товарищи. Всегда же существует мнение, как в правительственных кругах, так и среди военных других родов войск, что флот отбирает на себя чересчур большую часть бюджета, неумеренные деньги. Все об ничего, но ведь, если быть честным, данное мнение имеет свою непреложенную правоту. Планируется сокращение? Развучало это нейтрально, но породило паузу, куда Ковторанг не преминул добавить. Построить военный флот и содержать его даже в качестве флит-эн-бинг все равно дешевле, нежели потом расплачиваться за последствия своей слабости, потеряв геополитические позиции на рынках добычи и сбыта. Это понимали в свое время британцы. Не буду вдаваться в дебри средиземноморской греко-истории и испанского владычества. Это понимают американцы, приняв наследию у просевшей Англии. Разумеется, что флот не должен при этом быть монополярным, то есть только военным. Должен быть развитый торговый, и рыболовный, и все это базируясь на собственных судостроительных и судоремонтных мощностях. Вот и горшков вчера распалился. Терентьев вдруг сменил тон, посерьезнее, точно не было в нем уже влитой полбутылки. Понимаешь, с некоторых пор, формально сняв морские погоны, когда на меня это все взвалилось, бремя причастности к власти, я стал по-другому смотреть на многие стандартные вещи. И уже не имею права быть предвзятым к тому, к чему принадлежала, к чему сам импонирую, поскольку приходится и должно охватывать картину в целом, не только флотскую компоненту, но и армию, и ВВС. Если уж говорить о военном разделе бюджета страны, ведь холодная война это затяжная война на изматывание экономик, а нам тягаться со всем Западом и НАТО и в лучшие времена было едва по силам. Кавторанг Косо глянул на командира. Догадываюсь, почему ты. Что почему я? «Ты впрягся, взялся за дело, всерьез взялся, именно это тебя определяет. Я лишь вижу, что ты стелишь солому». «Стелю». После всего рассказанного нами о перестройке распаде страны, как, кстати, и о не самой радостной судьбе флота, они тут, там, в Кремле, в Генштабе, разумеется, решительно настроены ничего подобного не допустить. Но даже у них осадок остается. Как известно, затраты на эксплуатацию судна по мере его жизни только растут. Отслуживший всего половину формулярного срока корабль требует более трудоемкого ремонта, от текущего к среднему. Далее только кардинальная модернизации целесообразность и окупаемость которой оставляет сомнения. Предварительно созданная спецкомиссия провела всесторонние исследования по оценке тех или иных проектов, куда включили взгляды на востребованность, перспективы и прогнозы. Уже по выводам было решено, не доводя флотский состав – разумеется, определенных классов кораблей, до полной выслуги и их безвременной деградации с полным обесцениванием, искать варианты продажи в третьи страны, а вырученные средства употребить на ускоренное развитие целевых, более совершенных проектов. Взять те же авианесущие крейсера проекта 1143. В руководстве ВМФ вполне отдают себе отчет о второсортности Киева, Минска и Новороссийска, как носители палубной авиации. А, вот какие-то наши палубы под английский самолет имел в виду. Включение же в их авиагруппу усовершенствованных Яков, и особенно Як-141, не останавливался Терентьев, делает наши почти авианосцы вполне привлекательными, поскольку боевые возможности вырастут на порядок. Там, на совещании, после долгой полемики с основными доводами, вроде бы все согласились, стали уж прорабатывать варианты под новую программу. Как вдруг заупрямился Горшков, мол, такая корова нужна самому довода у него. Не будет распада СССР, удержим ОВД, тогда и планы перевооружения НАТО получат свое развитие. У них не произойдет сокращения в морских силах, а нам где тут предлагают сдавать позиции, что окончательно развяжет руки противнику. И? Что и? Перевес американских флотов и их союзников по блоку НАТО в численном и качественном соотношении корабельного состава практически и без того всегда был не в нашу пользу. Равноценно тягаться со всеми с ними – заведомо непосильная задача. Отсюда, видимо, и увлечение наших конструкторов-корабелов. Естественно, по требованию заказчиков-адмиралов. Напичкать корабли до предела всяческим вооружением. Чтобы случить что, одним махом всех побивахом. Пресловутый национальный путь развития ВМФ, а на самом деле вынужденная мера. Но, согласись, есть в этом свой некий брутальный аргумент. Как нарисуется такой красавец, как Сарыч или большой противолодочный Чабаненко, ввиду целой вражеской эскадры или с дружеским визитом в иностранный порт. Сразу видно, что корабль боя, но вместе с темой и Кузькина мать, инструмент государственной политики, тот самый Флиттенбинг. Как особо любят бряцать пропагандисты с российского телевидения, не имеющие аналогов в мире. Но, как по мне, резон в аргументах Горшкова, несомненно, есть, сохранится СССР. Терентьев неожиданно вспылил, наболело. Из чего вы все взяли, что все сохранится? Некоторые исторические моменты необратимы и неизбежны. И если их не пережить, не переболеть ими, оно нам погодя один черт аукнется, а то и выстрелит похлеще, чем в девяносто первом. Нет, политическую катастрофу, подобную Горбачевской ельцинской перестройке, наверняка теперь удастся купировать сгладить. Но я уверен, невзирая на все послезнания и предпринимаемые меры, неспокойные времена нас все равно ждут. Следствием – внутренний кризис в стране, который опосредованно, а то и напрямую отразится на внешних связях и на отношениях с союзниками. Мы попросту больше не сможем поддерживать их финансово. Поэтому вряд ли варшавский договор останется в прежнем формате, если не вообще. Ну, коль так, на мгновение Скопин совсем расстроился от нарисованной картины. Сохранить хотя бы тот минимум для поддержания штанов ремнем оборонки, чтобы супостат не полез. Как было у нас по результатам перестройки, по сути, проигрыша в Холодной войне? Они бы с удовольствием дожали нас в тех девяностых. Уж как им хотелось попировать. Однако боялись, по причине наличия вполне рабочих РВСН. И все ждали, что наши МБР постареют, поржавеют, наконец, как и деградирует вся организация боевого дежурства. Тогда бы они и вдарили. хренушки Но на будущее, как я думаю, если расходы на армию и флот будут превышать доходы, которые они приносят, то сценарий развала СССР неизбежен. Что за бред? Фыркнул Терентьев передразнивает. Доходы. Принципиально, даже если гипотетически принять это твое доходы, понятие это весьма условное. Сюда входят многие факторы на государственном геополитическом уровне, а не какое-нибудь банальное экспортное купи-продай. Какой доход от сухопутной армии, ориентированный на оборону собственной страны? В мирное время. В качестве сдерживающего фактора. Так на танках вдоль границы Англии не поедешь, бряться устрашая. Только если в ВМФ, в том понятии и флит эн как позиционер мобильной силы на дальних рубежах. Однако, если речь о сокращении флота все же идет, в лес перебивка в таранг, то тогда здесь следует определяться не количеством, а качеством. За те же или даже меньшие бюджетные средства формировать сбалансированные Ты думаешь, такая формулировка, как привести флот в более сбалансированное состояние, исходя из поставленных задач, не озвучивалась на каждом большом совещании при любом главкоме? А уж в новой нашей редакции еще можно добавить и согласно имеемой информационной форе. Вот только если мы кардинальным, любым образом будем менять или влиять на расстановку сил, эта информационная фора попросту поплывет. Потому и сидит целый этаж, считает, высчитывает варианты. Перевести мероприятия, занятые в оборонном производстве, на мирные рельсы скоро не получится. Да и не всегда целесообразно. Военные сокращения повлекут за собой упадок в основных отраслях экономики. Однако рассматривать ВПК как производителя товара возможно только в экспортном понимании. Для внутреннего потребления, скажем так, для обычных советских граждан, эта продукция не имеет потребительской ценности. А значит, и к понятию «воловой» не относится. Но только не надо мне лекции «В свете того, что мы более не можем поддерживать милитаристский темп», продолжал добивать Терентьев, «так или иначе, чем-то придется жертвовать, дабы сохранить перспективу. Оборонку нам по неволе придется подужать, где-то рационально переформатировать чем-то поступиться. Например, будут пересмотрены некоторые направления, касающиеся помощи всяким арабским и африканским ноусерам. Пусть и не всем, сохранив стратегически важные узлы на дальних рубежах, если уж оставаться в статусе океанского флота». В любом случае, все эти меры потянут стратегический баланс в сторону противника, покуда мы не перестроим экономику и не выйдем на новые рельсы, и в таких условиях денег на разносолы не будет». «Да понял я», – заерзал, будто виновата Скопин. «Экономия средств и ресурсов государства в годину нестабильности и разора, ла-ла-ла. А благодаря небольшому загляду на 30 лет вперед?» «На самом деле больше 30 лет», – поправил Терентьев. Имеемые в файловой базе некоторые работы аналитиков и прогнозистов из двухтысячных о перспективах в военной сфере, худо-бедное компьютерное моделирование дает вполне обоснованные и реалистичные оценки на более дальнюю перспективу. Благодаря всему этому, для нас допустимая погрешность, права на ошибку модифицируется в концепцию «знаем как не надо и как лучше». «И мы пойдем», – мигом симпровизировал Скопин, наигранно покачивая в бокале тяжелую жидкость коньяка. Рисуя свои планы и судьбу на разлитой глади Великой реки времени, точно вилами по воде. Тьфу, на тебя! Нет, ну что за манера? Если говорят о серьезном, тебе обязательно надо встать в стойку, чебуча хохму или вот как сейчас. Это компенсационный баланс, смотреть на вещи за пределами привычных моделей. Сидел довольный, не скрывая, всю шире улыбки, а затем снисходительно переменился в лице. Мы эти рацухи еще на северах, когда на берег сошли, продвигали. Всем офицерским коллективом. Когда нас особый отдел мучил расспросами, заставляя целые лоскуты отчетов писать, что мы собой представляем и что можем предложить Родине. А следом к столам подсаживались узкие специалисты из КБ. Уж кто на что заточен. И тактики теоретики из штаба флота. Погоны всех рангов тоже немало терзали. На предмет поделись. А у нас в экипаже, у кого что было, включая мой ноутбук, все изъяли. Вот и сидел, рисовал карандашком как сейчас помню, БПК и сторожевики в улучшенных и унифицированных версиях под перспективные виды вооружений и прочую начинку. И то, что потом у нас станут на западной манере именовать фрегатами и корветами, в новой концепции облика перелицовки под модную малозаметность. Штабисты так вообще уцепились не оторвать. Оно и понятно. У них в активе в лучшем случае анализ чужой англо-аргентинской войны, да собственные морские учения, которые не дают полной обстоятельности и честной гарантии. Сам знаешь, на таких мероприятиях водные ставятся, как правило, рафинированные. Условный противник условно сбит, от силы потратив пару ракет-торпед, пальнув по учебной мишени. А тут такой подарок. Фактический боевой дебют гранита при Фолклендах. Дальше так вообще, эксклюзивный, как ни крути, специфичный прорыв Петра через порядки Юэс-Неви. За что бы выпить не грех, а? Да, окропили океаны вражей кровушкой, и своих ребят тоже. Не чокаясь, внес поправку Скопин. Опрокинули. Провалилась коротким традиционным молчанием. Запивая, заедая все то вчерашнее, будто желая побыстрее проглотить и забыть, как не очень вкусную, но обязательную пищу для размышлений. За окном Москва темнела закатными красками, вынудив включить в квартире свет. Суетно спохватившись, Терентьев поднялся. Дотянуться до настенного включателя, заодно решив пошуршать на кухне, подновить опустошенные тарелки. «А если не получится реализовать задуманное, продать те же кречеты?» прокричал ему вслед Скопин. «А?» – не расслышал, хлопая холодильником, появляясь, красуясь не столько закусью, сколько еще одной коньяка. Я говорю, если наши тарки никому не приглянутся, что тогда? Сами будем донашивать. Придется, вплоть до отказа от закладки улучшенных проектов, коль уж совсем с деньгами припечет. Но будем строить расчет хотя бы на вариант лизинга. Многоцелевую атомную ПЛ индийцы пожелали, почему бы и с авианесущими не попробовать? Поскольку уже сейчас сделан вывод, что тоннаж первых трех кораблей проекта 1143 считается неудовлетворительным, и для носителя палубной авиации требуется большее водоизмещение — Сюда, сам понимаешь, входит возможность производить взлетно-посадочные операции при большей качке на море и саморазумеющееся увеличение авиагруппы в возросших объемах ангаров, не говоря уже о ресурсе базирования самолета ДРЛО. Фу, это ты Аяк-44? Когда он еще будет? Раки радостно свистят где-то на горах. В усредненной перспективе? Плохие времена, стагнация, подъем экономики – их нам по минимуму надо три. Авианосцы я имею в виду. Больше накладно, минимально необходимы все от той же бедности или жадности. Или тенденции морских доктрин следующего тысячелетия, иначе вырождение авианосцев как класса. Поскольку это как есть большая и привлекательная цель, гибнущая при первой же серьезной схватке. Тут поспоришь и не оспоришь. Один авианосец на Северном флоте, второй на Тихоокеанском и резервный для поддержания штанов в случае текущих и плановых ремонтов или на оперативную замену в непредвиденных обстоятельствах, насколько возможен будет быстрый межфлотский переход. В любом случае, будет ли противостояние с НАТО сохраняться в жесткой форме или нет, их придется использовать по максимуму, демонстрируя приписанные к Владивостоку и в Тихом океане и в Индийском. Авианосцу Северного флота, очевидно, предстоит ходить на Средиземноморский ТВД и в Южную Атлантику, так как от в Сирии и Анголе отказываться не собираемся. Три килли все ж получше одного. Строить все это великолепие будут, разумеется, на Николаевских верфях. А если вдруг случится? Что? А-ля Горбачевщина, Ельцинщина, самостищина Не успеем спустить на воду, и пропадет все горемычное. Все нажитое. Здесь все уже давно подумано. Это в теме стелить соломку. «Николаевская область юридически уж год, как переписано на РСФСР». «Надо ж, а никто ни сном, ни духом». Терентьев легковесно пожал плечами. «Да незачем народ баламучить попусту. Подход поэтапный, комплексный. Скоро Украина и Белоруссия выйдут из ООН вследствие утраты статуса независимых республик в составе СССР. И все административное построение страны будет перелицовано по типу губерний». Скопин только присвистнул, переваривая. «Радикальненько. Да уж». «Ан, ладно, пока проехали, после подробнее обрисуешь. Вернемся к нашим носителям палубной авиации. Так какие три? Авианосца в смысле?» С этим тоже как бы не все однозначно. Но на долговременное планирование, если все же будет принята точка зрения отказаться от варяга, стоящего в очередности на закладку, сразу более ранними сроками замахнуться на атомный Ульяновск. И если экономическая обстановка будет располагать, то следом на стапель выводить корпус еще одного АТВРК, Чего уж мелочиться. Вот и получится. Это будет расчет уже на следующий миллениум, не ранее. Два атомных на СФ и ТОВ, и адмирал Кузнецов на подхвате. Что-то я не услышал в этом раскладе, или ты якобы по случайности не упомянул ТВКР Баку ибн Горшков? Между прочим, подметил Ковторанг, потянувшись за очередной крепкой порцией. Уж не уйдет ли все-таки его ибн-вариант викромодитье в Индию, а? «Да», — подтвердил Терентьев, — «практически во всех расчетных событийных версиях, что генерировали специалисты отдела Икс, наши яйцеголовые считают, что реперных точек истории по возможности надо непременно придерживаться, ну, чтобы не гневить Бога, так сказать». «Интересными ты понятиями категоришь в смысле категориями мыслишь», — обронил, наконец, хорошо подхмелевший Скопин и подобрал. Подобрал уже в мыслях, находя, насколько все эти гневи бога и реперные точки перекликаются с тем беспрецедентным феноменом, что произошел во время его встречи, его, пришельцы с будущего, с самим собой, с мальчишкой этого времени. Когда в его голову хлынуло все из детской головы, и очевидно явно пошел обратный процесс, перемешка, слияние, взаимный обмен памятей, просто и не поймите черт знает что, следствие и невероятное производное их проколы пространства и времени, То, о чем хотел сразу по прибытию поведать командиру, по секрету ты только представь, но сходу не сложилось. Суета, неизменные лишние уши и угроза прослушки. А затем, когда стал перебирать в голове, соображая, как вообще все подать, вдруг осознал, что это откровение, которое случилось подобно вспышке, загрузив голову лавиной форм короткой сиюминутной подкорки мальчишки, Все время с момента начала будто постепенно и необратимо улетучивалось, как уходит из памяти давние неподогреваемые напоминанием события. заронив подозрение, неужели это некая защита, что срабатывает у мозга от перегрузки? Просто примерив на мальца, представляя, а каково было ему, его детскому неокрепшему уму, принять на себя единомоментным вбросом груз жизни взрослого мужика? Сейчас так и вовсе все то произошедшее казалось наваждением. А было ли? колебля неуверенностью. Вот поэтому и посчитал, что по-трезвому такое адекватно принять будет как-то не очень уж. Такие вещи лучше рассказывать с путями отступления. Учитывая, что и подтверждения будто уплывают из рук, текут как вода сквозь пальцы. Учитывая, что ничего подобного ни у кого из тех ребят, сослуживцу по Петру, кому удалось тоже съездить на свиданку с прошлым и воочию столкнуться с самим собой в стране детства, где всегда было много солнца, не произошло. Специально присматривался во время разговоров о впечатлениях от поездок. Никто ни жестом, ни уводом глаз в сторону, ни нервностью не выдал, не проявил. Он бы обязательно просек. Он так и не решился. Не решится сказать сегодня. Он так и не расскажет и после, ни завтра, ни послезавтра. И уж тем более не доверит рапортичке официального доклада или бумаге подробного изложения. Правильно ли, неправильно, но... Терентьев, будучи ответственным лицом, повязанный коридорами власти, самой системой, просто обязан был бы отреагировать согласно всем необходимым протоколам. Поскольку мало того, что это уникальный феномен для яйцеголовых, непременно требующий изучения, это еще и вероятная утечка. А значит, и мальца захомутают, и ему не светит мостик корабля. Даже, сдернив поход, снимут с борта как миленького. Прилетят в голубом вертолете и бесплатно покажут кино. И все же. Все же оставляя себе время и фору на решение, может, если только перед самым-самым отъездом на ЧАЭФ, когда буду буквально с чемоданом в руках, когда наверняка снова сядем на пасашок, выдать некой сумасшедшей версии гипотезы на вождение. Пусть подумает. Впрочем, в это сиюминутное сейчас, когда время незаметно добежал до без десяти двенадцати, благородные янтарные алкограммы давали себе знать, сглаживали углы, развязывая язык, он-таки был почти готов расколоться. Почти. «Сам должен понимать, по твоему поводу приняты более чем исчерпывающие меры безопасности». Голос вырвал из минутного погружения, а Терентьев точно по закону жанра заговорил о соблюдении особых режимов. «Что?» — переспросил Скопин. «К тебе в индивидуальном порядке представляется офицер КГБ, подполковник». «Какая честь!» «Ты, Андрей Геннадьевич, не ерничай. Я его лично знаю, это мой бывший куратор, Вова зовут». «Так уж и Вова, просто Вова». Не любит он особо по отчеству, если не на людях. Ну, Владимир Николаевич, если хочешь. Поладить с ним можно, учитывая, что штатный состав особистов на корабле цензурирован фильтрами. Кто ты и откуда, а подполковник КГБ как раз в курсе всего. В этом есть свои положительные моменты. Он из замполит, глядишь, укоротит это излишнее рвение. А то, понимаешь, чуждые мы этому празднику соцреализма. Иной раз лезет из нас, вовремя неприкушенный тобой язык, даст за муле лишний повод настучать в докладной. Плюс не незабываемо о том, что контор наверняка подсунет в экипаж пару-тройку негласных сотрудников. И ребят из ГРУ в едином фронте или межведомственных противоречиях тоже не следует сбрасывать со счетов. Так что... Плотная опека носителя тайной инфы? Плотная вплоть до того, что грохнуть в случае чего? А какие-то интересные случаи. Мы разве не доказали свою верность давней присяге? Беседы со мной провели не по одному разу, но в лоб подобных предупреждений не делали. Странное, однако, у них понимание так-то. Особый отдел, они паранойки по необходимости. Не думаю, что на Лубянке руководствовались деликатностью. Присяга? Здесь квалификатор иного смысла. Терентьев состроил неопределенную гримасу. Вдруг ты разочаровался в совке? Разочаровался? Неожиданно завелся Скопин. А что они себе думали? Настанут времена, когда вся страна оказалась разочарованной. Но мы-то, именно мы-то можем сравнивать. При всех недостатках века потребления наших россиянских двухтысячных то убожество, что доводится наблюдать порой сейчас, приводит даже не в уныние и дело не в прилавках магазинов. Окончательно зарапортовались товарищи партийные работники, врут на прополу из телеэкрана, со страниц газет. Да тошноты. А тебе-то самому не претит ку на партсобраниях приседать? Разочаровался. Брюзгливо передразнил Скопин. И что? Попытаюсь сигануть за борт с целью побега к западным благам? Бляха-муху в три уха. Мне даже льстит этот бред. до да меня, можно сказать, золотом аргентинским. Царицы соблазняли. В другой раз это прозвучало бы как шутка, но сейчас он смотрел, уже устало Ну и? Если так не доверяют, чего вообще либеральничают? И как в таком случае меня отпускают в дальний моря к чужим берегам? Или есть что-то, о чем я не знаю? Тогда уже, по сути, в окончании затянувшегося вечера он ответно услышал. Повременим с предположениями, никто нам не препятствует чувствовать себя свободно в тех водах, где пока ничего не происходит, а возможно, что ничего и не предвидится. В тягучей интонации от третьего лица подвыпившего, до чего уж изрядно выпившего, Терентьева что-то иносказательно пряталось, о чем не столько командир, а скорее уж политик так и не соизволил поведать. По каким-то, видимо, и действительно серьезным причинам все тех же секретных правительственных грифов и когда уж за полночь терентий все же решится оправдаться перед товарищем заговорив знаешь теория не и есть сомнения разморенный скопин уж спал обмякнув в кресле оттуда из московской паузы межслотского перевода его все таки догнала буквально перед самым выходом в море на борт корабля явился строгий товарищ в штатском командиру пкр москва весьма строгой процедуры будет вручен секретный пакет еще один легший под спут всех других, место и время вскрытия которого будет лимитировано особой, непосредственно генштабовской шифровкой, и в обязательном присутствии представленного офицера особого отдела, у Коева, несомненно, имелись свои собственные инструкции.